В Испании у нас гавани есть дружеские, можно припасы подвозить и есть союзники. А в Африке ни гавани и ни союзников. До сих пор тебе с цепион сопутствовала военная удача, но чем больше сражений, тем выше вероятность неудачи. Зачем же губить войско в Африке?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 говорят в носу и отправляется к ближайшему пригорку по какать Христос из Назарета и тот отправлялся сложно под бытовой шелухой повседневности выделить главное лицом к лицу лица не увидеть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 Сенат был целиком с Фабием согласен. Мудрые люди. Ответная речь Ципиона была краткой. Он сказал, что 5 лет назад был ничуть не старше и ничуть не опытнее. Он вообще не был полководцем. Но это не помешало Сенату, вопреки закону, отправить его завоевать Испанию. И он её завоевал. А когда он вернётся из завоёванной Африки, Фабию, африканская кампания покажется столь же простой, как теперь кажется испанская. Результат вы уже знаете.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 Да и то лишь потому, что сенаторы понимали, если запретят, Сцепион обратится уже непосредственно к народу. Это вам не триумфа лишить, на который Сцепиону было наплевать. Это дело государственной важности. Впрочем, разрешение на африканскую экспедицию сенаторы Сцепиону тоже не дали. Как не дали ему денег, кораблей и войск, разрешили только взять штрафников, тех воинов, которые выжили при Каннской битве и были покрыты общим презрением, как отступившие. Это были люди, уже десять лет не державшие в руках оружие «на тебе, Боже, что нам не гоже».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 Но у этих ветеранов ничего не было, ни коней, ни вооружения, они приехали за Сцепионом в частном порядке. И всё равно денег не хватало. Сложно профинансировать целую войну из одного кармана. Сцепион скрёб буквально по сусекам, использовал все возможности.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 сказав, что в Африке придётся ещё тяжелее. Там нет удобств, театров, нездоровая вода, болезни всякие, типа проказы. После чего вдруг спросил: "Ой, о чего это вы невесёлые какие-то? Может быть, воевать не хотите, а? Может быть, тут есть кто-то хилый, кому война не по здоровью?"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 Как один сделали шаг вперёд. Гвардия Сципиона была вооружена.